Глава 26. Только вечером, после общей молитвы, Энжел нашел случай поговорить с отцом о том, что его больше всего интересовало. Он готовился к этому разговору, пока стоял преклонив колени на ковре позади братьев, разглядывая гвозди на их башмаках. После молитвы братья вышли вместе с матерью, а мистер Клэр остался наедине с Энжелом. Сначала молодой человек обсуждал с отцом свои планы. Он намеревался стать фермером в Англии или в колониях и поставить дело на широкую ногу. Тогда отец сообщил ему, что не послав его в Кембридж и следовательно сэкономив на этом, он счел своим долгом откладывать ежегодно некоторую сумму денег, чтобы сын мог со временем купить или арендовать участок земли и не чувствовать себя обдежённым. Что касается мирских богатств, продолжал отец, то через несколько лет ты несомненно окажешься гораздо обеспеченнее своих братьев. Растроганный заботливостью старика, Энжел решил коснуться другого, более важного для него вопроса. Он напомнил отцу, что ему уже двадцать шесть лет. Когда он станет фермером, ему одному не справиться с хозяйством. Фермеру нужна не одна, а две пары глаз. Кто-то должен смотреть за домом, когда он сам будет работать в поле. Неблагоразумнее ли было бы ему жениться? Казалось, отец отнесся к этому благосклонно. Тогда Ян задал ему вопрос: "Как ты думаешь, какая жена нужна мне, бережливому, работящему фермеру?" Истинная христианка помощницей и и в радостях и в невзгодах. Все остальное в сущности не важно. Такую девушку найти можно. Да вот у моего умнейшего друга и соседа доктора Чанта, а не должна ли она прежде всего уметь доить коров, сбивать хорошее масло, варить огромные сыры, ходить за курами и индюками, кормить цыплят в случае необходимости? присматривать за работниками на поле и знать цену на овец и телят. Да. Жена фермера? Да, конечно. Это было бы желательно. Мистер Клерв старший, очевидно, никогда не задумывался над этими вопросами. Я хотел сказать, продолжал он, что если ты ищешь женщину целомудренную и добродетельную, такую, которая пришлась бы по душе твоей матери мне, Тебе не найти никого лучше твоей приятельницы Мерсии. Ты, кажется, интересовался ею. Правда, не так давно дочь моего соседа Чанта заразилась этой модой, введенной у нас более молодыми священнослужителями, украшать по праздникам стол причастия. К великому моему возмущению она на днях назвала его алтарем, украшать его цветами и прочим. Но ее отец, который, как и я, восстает против подобной суетности, считает, что это можно исправить. Это лишь причуда, и я уверен, что она от нее откажется. Да-да, знаю. славная, набожная девушка. Но не думаешь ли ты, отец, что девушка такая же целомудренная и добродетельная, но зато знающий толк в сельском хозяйстве, не хуже самого фермера? Такая девушка подошла бы мне значительно больше. Мистер Клеррод, однако, продолжал считать, что строго следовать учению апостола Павла куда важнее, чем знать обязанности жены фермера. Тогда Энжел, желая добиться своего, но не огорчать отца, начал говорить со всей возможной убедительностью. Он сказал, что судьба или провидение поставили на его пути девушку которая может быть идеальной помощницей фермера и вместе с тем очень серьезно относиться к жизни. Ему неизвестно, принадлежит ли она к низкой церкви его отца, но несомненно, ее можно будет направить на истинный путь. Она аккуратно ходит в церковь, чистосердечно, чутко, умна, пожалуй, изящна, целомудренно, как висталка. А что касается ее внешности, то она изумительно красива. Она из семьи, с которой ты будешь рад породниться? Короче говоря, она девушка нашего круга, спросила изумленная мать, которая тихонечко вошла в кабинет во время этого разговора. С общепринятой точки зрения нет, твердо заявил Анжел. Я с гордостью могу сказать, что она дочь крестьянина, и тем не менее она обладает истинным душевным благородством. Мерсичант из очень хорошей семьи. Да какой в этом толк, мама, быстро возразил Энжел. Чем семья может быть полезна жене человека, которому предстоит вести трудовую жизнь, как мне? Мерси прекрасно воспитана и образованна, а это имеет свою хорошую сторону, возразила мать, посматривая на него сквозь очки в серебряной оправе. Что касается внешнего лоска, То в той жизни, какую я намерен вести, пользы от него не будет. А ее образованием я сам могу заняться. Она способная ученица, вы бы в этом убедились, если бы ее знали. Она натура поэтическая, живёт поэзией, если можно так выразиться. Живет тем, о чем иные поэты только пишут. И она безупречная христианка. Пожалуй, она принадлежит именно к тому роду, виду и разновидности людей, какие вам больше всего по душе. Оенжел. Ты над нами смеешься. Прости, мама, но она добрая христианка, почти каждое воскресенье ходит в церковь. И я уверен, ради этого вы будете снисходительны к некоторым недочетам в ее воспитании, и согласитесь с тем, что мой выбор неплох. Энжел с большим пылом восхвалял религиозность своей возлюбленной Тэс, ту самую формальную религиозность, над которой не подозревая, что когда-нибудь извлечет из нее пользу, он всегда посмеивался, считая, что она явно чужда верованиям, порожденным жизнью на лоне природы, истинным верованиям и т. и других доильщиц. Мистер и миссис Клер, терзаемые сомнениями, насколько их сын сам имеет право называться добрым христианином, носителем тех добродетелей, которые он приписывал этой неизвестной девушке, начали склоняться к мысли, что твердость ее веры во всяком случае уже очень большое преимущество. Да и вообще в этой встрече ясно чувствовалась воля провидения. Ведь Энджел не такой человек, для которого ортодоксальность веры, его избранницы, может сыграть хоть какую-то роль. В конце концов, они заявили, что спешить незачем, Но они готовы познакомиться с ней. Поэтому Энжел пока воздержался от сообщения дальнейших подробностей. Он понимал, что хотя родители его были людьми, преданными своим идеалам и самоотверженными, они однако, не отдавая себе в этом отчета, сохранили многие буржуазные предрассудки. И чтобы их преодолеть, нужно действовать тактично. Хотя по закону он имел право поступать как ему угодно, а качества невестки не могли отразиться на жизни стариков, он предполагал жить в долетних. Но из любви к родителям не хотел оскорблять их чувства, принимая решения, наиболее ответственные в жизни человека. Он отметил свою собственную непоследовательность, когда подчеркивал случайные черты, как нечто существенное. Он любил билт Любил ее душу, ее сердце, само существо ее, не придавая значения её умению вести хозяйство, ее способностям как будущей его ученицы и особенно ее простодушной и чисто формальной набожности. Он чувствовал прелесть ее существования вольного и безискусственного и не требовал от нее светского лоска. Он считал, что образование почти не влияет на эмоции и импульсы, на которых зиждется семейное счастье. Быть может, по прошествии веков, усовершенствованная система морального и интеллектуального воспитания заметно, пожалуй, даже значительно очистит неосознанные инстинкты человеческой природы. Но в данное время культура, по мнению Клера, затрагивала лишь духовную и эпидерму тех жизней, на которые распространилось ее влияние. Он еще больше убедился в этом, наблюдая женщин: сначала культурных представительниц мелкой буржуазии, а затем девушек на мызе. И окончательно пришел к выводу, что между хорошей и умной женщиной одного социального слоя и хорошей и умной женщиной другого социального слоя Разница гораздо меньше, чем между хорошей и дурной, либо умной и глупой одного и того же слоя или класса. Настал день отъезда. Братья его уже покинули отчий дом, чтобы совершить пешую экскурсию к северу, откуда один должен был вернуться в свой колледж, а другой в приход. Энжел мог отправиться с ними, но предпочел возвратиться к своей возлюбленной в Телботэйц. В сущности это было к лучшему. Хотя он был пожалуй наиболее чутким, верующим и даже наиболее христиански настроенным из всех троих, чувство отчуждения, вызванное тем, что он никак не хотел укладываться в предназначенные ему рамки, все росло. Ни Феликсу, ни Кадберту он ни слова не сказал от тех. Мать приготовила ему сэндвичи. А отец верхом на своей кобыле отправился его провожать. Труся рысцой по тенистым просёлочным дорогам, Энжел, довольный результатами своей поездки, охотно слушал приветствование отца о трудностях его работы в приходе, о враждебности его собратьев-пасторов, а ведь он их любит согласно тому самому буквальному толкованию Нового Завета, в котором они усматривают влияние пагубной кальвинистской доктрины пагубный. С добродушным презрением воскликнул мистер Клер и стал приводить случаи, доказывающие нелепость подобного утверждения. Он рассказал о том, как посчастливилось ему быть орудием чудесного обращения грешников на путь истины, не только бедняков, но и людей богатых или зажиточных. Затем откровенно признался и во многих неудачах. По этому поводу упомянул он об одном молодом выскочке из квайери по фамилии Дербервилль, который жил в окрестностях Трентриджа, милях в 40 от Эмминстера. А он не из древнего рода Дербервилли, владельцев Кингсбера и других земель, спросил сын. Из этого древнего давно захудавшего рода, с которым связана страшная легенда о карете, запряженной четверкой. О нет, последние потомки подлинных Дербервилей умерли в безвестности лет шестьдесят или восемьдесят назад, по крайней мере, насколько мне известно. А эти Дербервили присвоили себе чужую фамилию. Из уважения к древнему рыцарскому роду, я надеюсь, что они самозванцы. Но странно, что ты стал интересоваться старинными родами. Ты как будто придавал им еще меньше значения, чем я. Ты меня не так понял, отец. Это нередко с тобой случается, нетерпеливо отозвался Энцо. С точки зрения политической, древность рода, как я считаю, не имеет значения. Даже среди представителей древних фамилий встречаются мудрецы, которые восстают против своего же правонаследования, как выразился Гамлет. Но с точки зрения истории и искусства, древние роды вещь важны, и я ими очень интересуюсь. Такие тонкости, если только можно назвать их тонкостями, превышали однако понимание мистера клэра старшего, и он продолжал прерванный рассказ. После смерти старика Дербервилля молодой человек предался разгульной жизни, хотя у него есть слепая мать, печальное положение, которое, казалось, должно было бы его образумить. Слух о его распутстве дошел до мистера Клэра, когда он выступал в их краях с миссионерскими проповедями и он смело воспользовался случаем, чтобы указать заблудшему на неправедность его жизни хотя он был там чужим человеком и говорил с чужой кафедры но видел в этом свой долг и произнес проповедь на слова евангелиста Луки безумный всю ночь душу твою возьмут у тебя молодой человек был возмущен таким откровенным выпадом И в завязавшемся при встрече словесном поединке не постеснялся публично оскорбить мистера Клэра, невзирая на его сидины. Энжел покраснел от огорчения и с грустью произнес. "Дорогой отец, я бы не хотел, чтобы ты подвергал себя незаслуженным оскорблением со стороны негодяев". «Оскорблением?» — переспросил отец, и суровое его лицо озарилось пламенем самопожертвования мне только было больно за этого несчастного безумного юношу неужели ты думаешь что меня могли оскорбить безрассудные его слова или даже побои злословят нас мы благословляем гонят нас мы терпим хулят нас мы молим мы как ссор для мира как прах всеми попираемый до ныне. Эти древние и благородные слова, обращенные к Каринфину, совершенно справедливы и в наше время. Но ведь до побоев дела не дошло, отец? Он тебя не ударил? Нет, не ударил. Но мне случалось терпеть побои от людей обезумевших от алкоголя. Не может быть, частенько, мой милый. Беда невелика. Я спасал их от преступлений, не давая им пролить кровь ближнего. И впоследствии они меня благодарили и славили Господа. Будем надеяться, что и этот молодой человек последует их примеру, воскликнул Энжел. Но, судя по твоим словам, боюсь, что этому не бывать. А все таки будем надеяться, сказал мистер Клер. Я продолжаю за него молиться, хотя вряд ли мы с ним встретимся по эту сторону могилы. Но быть может, слова мои, как добрые семя, прорастут когда-нибудь в его сердце. Сейчас, как и всегда, отец Клэра был оптимистичен, как ребенок. Хотя сын и не мог принять узкой догмы старика, но относился с уважением к его деятельности и в пятидесяти видел героя. Пожалуй, теперь он уважал отца больше, чем когда бы то ни было, так как мистер Клэр, обсуждая вопрос о браке его Стэс Даже не спросил, богата девушка или бедна. Это была та самая непрактичность, по причине которой Энжел вынужден был стать фермером, а брате им его по всей вероятности предстояло быть до конца жизни бедными приходскими священниками. И тем не менее, Энжел восхищался ею. Несмотря на еретические свои убеждения, он не раз чувствовал, что как человек он гораздо ближе отцу. Чему бы его брат?»